Глава 14. Василиса. Обещанная экскурсия по двум клубам превратилась в нескончаемый марафон. Кирилл водил по залам, рассказывал обо всех минусах, в двух словах давал оценку тренерам, а я честно старалась всё запомнить. Если бы знала, что будет настолько серьёзный формат общения, обязательно прихватила бы блокнот. После отвёз в конкурирующий зал, и там я, притворяясь клиентом, общалась с администратором Ну что, третий успеем? Энтузиазм так и плескался из Кирилла. Нет. Голова отказывалась принимать нужную информацию. Я больше не смогу изображать из себя заинтересованного клиента. А знаешь почему? Почему? Мой возбуждённый вид веселил медведя. Потому что прикидываться непонимающей дурочкой тяжело. Я все ресницы сегодня исхлопала, а губы так и останутся уточкой. Втиснув в щёки, чистила ресничками. Ты мне сейчас напоминаешь страшную русалку из старого мультика. Усаживался за руль и не торопясь пристёгивал ремень безопасности, с наслаждением наблюдая за моей реакцией. Оставайся, мальчик, с нами, будешь нашим королём. Та-да-да, та-да-да. -да. Слова песни сами всплыли из памяти. А за страшно ответишь. Не успела я захлопнуть дверь, раздался рёв мотора. С противоположного ряда парковки лихо выезжал седан белого цвета. В голове пронеслось слишком быстро, и через секунду машину сотряс удар. Толчок был не сильным, но я всё же ударилась головой о боковую стойку. Боль прошла через секунду. Я машинально схватилась за ушибленное место и почувствовала, как пальцам липнут влажные волосы. Рассматривая кровь на своей ладони, слышала ругань Кирилла. Он никак не мог справиться с ремнём безопасности. Я протянула руку и ухватила из-за предплечья. «Всё хорошо, не нервничай, я помогу!» Убрала мужские ладони и плавно нажала кнопку. Кирилл быстрыми движениями освободился от ремня. Двумя руками обхватил лицо. «Кровь!» — произнёс он. Аккуратно повернул мою голову в одну и в другую стороны, внимательно осматривая. «Твою мать, у тебя лоб рассечён!» Я до конца не могла понять, что произошло. Да ну, ерунда. Я вырывала си широких ладоней. Мне почти не больно. Столкновение пришлось на мою сторону, чудом не задев пассажирскую дверь. Из белого седана выбежал водитель, совсем молодой парень, не старше 20. Мельком осмотрел повреждения на автомобиле и постучал в моё окно. Всё хорошо? прокричал парень. За ним стояла не менее испуганная девушка и разговаривала по телефону. Сейчас поменяю тебе руки с ногами местами, и всё будет хорошо. С этими словами Кирилл вышел из машины, силой хлопнув дверью. Казалось, он всего за шаг преодолел расстояние и схватил парня за грудки. Ты в глаза долбишься. Когда стали молокосос искупленными правами, приподнял его над землёй и придавил спиной к машине. Запомни, малец. «Сегодня ты останешься без прав и надолго». «Девушка!» Я вздрогнула от крика рядом с собой. «Девушка, пожалуйста, помогите!» Миниатюрная блондинка активно стучала в мое приоткрытое окно. «Он же покалечит Ваню!» «Твоему Ване крупно повезло!» Ревел Кирилл. «Что она со мной? Иначе бы я не церемонился!» Наконец-то мозг отошел от шока и заработал в прежнем режиме. толкнув силой дверь, я смогла выйти. Блондиночка с глазами полными слёз стояла около меня, не решаясь подойти к мужчинам. "Опустите, пожалуйста", молила она и не сводила взгляда с Кирилла. На её месте я бы тоже опасалась здоровенного и разъярённого мужчину. Ухватив за локоть медведя, я затараторила. "Кирилл, отпусти. Пожалуйста, отпусти, всё хорошо. Тебе что, машину жалко? Так там ерунда". Посмотри сам, мелочь. Я, конечно, врала. Мелочью помятое крыло и разбитую фару назвать нельзя. Он повернулся ко мне, и лицо исказилось ещё больше злобой. Какая к чертям машина? Ты себя видела? У тебя лицо в крови, рычал уже на меня. Так это он из-за меня взбелинился. А ты хочешь, чтобы и у него было в крови? махнула головой на паренька. После моих слов за спиной громко всклипнула блондиночка. Кирилл разжал кисти рук, и парень звонко приземлился на асфальт. «А ты?» — ткнул пальцем в грудь и без того перепуганного парня. «Стой здесь!» «Да куда уж он денется?» Прислонился к своей машине и трясет со всем телом. Кажется, я узнала природу возникновения прозвища «медведь». Кирилл разговаривал по телефону и крупными шагами мерил расстояние. То упирался во внедорожник, припаркованной справа. То возвращаясь, останавливался в шаге от парня и указательным пальцем тряс около лица, мол, ты стой и не шевелись, я про тебя не забыл. Блондиночка крепко обнимала паренька. Я папе позвонила, он скоро приедет, шептала она, опасаясь быть услышанной. Медведь закончил телефонный разговор и закинул пустую аптечку в багажник. Иван, аптечка есть? У меня бинт как назло закончился. Да не трясись, всё нормально будет, я добрый. Что стоим? Аптечку неси. Парень нервно глянул на меня и полез под водительское сиденье. Добрый. Медведь, от которого и мне хотелось уекать, не церемонясь, усадил меня на заднее сиденье. Моё лицо осмотрели под всевозможными углами и различным освещением. Я щурилась и закрывалась ладонью от яркого света фонарика. Я слепну, убери телефон. уворачивалась из захвата сильных пальцев, державших за подбородок. Потерпи, принцесса, скоро поедем в травмпункт. Кирилл, не надо никуда ехать. Я повернулась раной и приблизилась практически вплотную к мужскому лицу. Ничего страшного. Тут даже зашивать не надо, видишь? Не спорь. Ни медведь, а баран. Извините, аптечка тоже пустая. Тут жгут и активированный уголь. Но у меня есть влажные салфетки. Блондиночка протягивала небольшую упаковку. И вы меня извините, не справился с управлением. Парень обращался ко мне. А насчёт машины, так страховка. Да-да, отмахнулся Кирилл и сосредоточенно вытирал потёки крови с моего лица, а я не сводила взгляда с его хмурых бровей и сосредоточенных глаз. Почему с тобой постоянно что-то случается? Спросил тоном без намёка на упрёк. Я молча пожала плечами, стараясь не пискнуть от боли. «Всегда так?» «Нет, исключительно, когда ты рядом». Густые брови удивлённо взметнулись вверх, и я рассмеялась. «Вот тебе зуб, честное слово!» «Давай без дальнейшего члена вредительства. Честного слова достаточно». Минут через двадцать появились ещё два действующих лица. Отец блондиночки... Представительный, чуть полноватый мужчина с приличной лысиной, который отвёл молодёжь в сторону и эмоционально с ними перешёптывался. И друг Кирилла, тот самый Костян, он же красавчик. Он же блудливые глазки. Майор Вихров, можно ваши документы, обратился он к виновнику ДТП. Я наблюдала, широко распахнув глаза. Мужчина был чертовски хорош в форме. Это именно тот случай, когда хочется пищать: "Вау!" Мельком не беря в руки, он глянул на водительское удостоверение и страховку и дальше уже разговаривал с отцом девушки. А я старалась подобрать отвалившуюся челюсть с асфальта. Поймав меня за разглядыванием, Вихров обворожительно улыбнулся и подмигнул. Из моей груди чуть не вырвался вздох восхищения, но я вовремя спохватилась. Подобрала челюсть, вытерла слюну, неэстетично бежавшую по подбородку. Отхлестала себя мыслью на щекам и вспомнила о том, что передо мной классический экземпляр кабелю со сладострастником многолетнего, который, кроме желания пристроить свой пестик к чьей-нибудь тычинке, больше ни о чём не думает. "И ты туда же", растянул слова разочарованно медведь. "Что?" я воскликнула фальцетом, концентрируя своё внимание на нём. "Да ничего", удивляюсь я. Западаете на смазливое мужское лицо. А если и при деньгах, так вообще не отбиться. И не только. Смотри, как на нём форма сидит. Это же мечта. Мечта любого девичника. Так и вижу Константина, выступающего в паре с пожарным. И можно подумать, ты не заглядываешься на красивых женщин. Что молчишь? Съел? Я мужчина. А-ха-ха. Расхохоталась я в голос, отчего все на меня обернулись. Что за сексизм, Миша? рассмеялась Звончик, когда мужчина скривился от моего обращения. Мишутка, Мишуля, Мишенька, с радостной улыбкой закончила издеваться. И не раздувай на меня ноздри, от этого нос становится только больше. Рыкнув на меня, Кирилл ухватил пальцами мои губы, заставляя замолчать. Так и держал, довольный собой, а я мычала ругательства и упиралась ладошками в мужскую грудь, желая вырваться. «Всё?» — поинтересовался медведь, когда я притихла, но старалась убить его взглядом. «На-на-ф-мо-отрят!» «Не-а, смотрят на тебя!» «Отпуфти!» Хватка ослабла, я сделала шаг назад, освобождаясь, и растирала пальцами чуть онемевшие губы. Демонстративно вытерла рот влажной салфеткой, фыркнула и обиженно нахохлилась. Кирилл оставил меня одну, в очередной раз усадив на заднее сидение авто. Чуть в стороне без моего присутствия он обсуждал с майором Секси и остальными участниками ДТП, как следует поступить. Разрешилось всё довольно быстро. Спустя несколько минут мужчины жали друг другу руки и уже не выглядели раздражёнными. "Кир, ты что меня приволок-то?" так орал по телефону. "Я думал, тут как минимум труп". Но ну, горцанул пацан, как будто тебе не было 18 и ты не хотел произвести впечатление на девчонку. "Вечер добрый, Василиса". Мужчины поравнялись со мной. Медведь по-хозяйски развернул мое лицо, демонстрируя майору секс и травму. «Медведь, ты окончательно чокнулся из-за...» Сверкнул в мою сторону глазами и замолчал. «У нее может быть сотрясение, а ты тут зубы сушишь перед блондинистой малолеткой. Удивительно, что ее отец терпеливо молчал. Я бы на его месте зубы тебе проредил». Я же вертела головой и не желала упустить ни слова из напряжённого диалога. Василис, вы домой поедете, тормозните около аптеки и купите ему успокоительного. Дал совет эталон стрептизёра, привычным жестом отёрнув манжеты рубашки. Мы в травму сейчас едем. Ответить мне не дали. Майор Секси хотел было расхохотаться, но под взглядом Кирилла поинтересовался. Василиса, голова не болит, не кружится? А я наконец поняла, кого он мне напоминает: высокий, стройный, гибкий, с большими миндалевидными глазами и правильными чертами лица. Теперь я представляю, как бы выглядели эльфы в полицейской форме, выдала я. Ох, Василиса, такого комплимента мне ещё никто не делал. И к какому роду войск вы меня отнесли? Соловьём заливался Вихров, а на друга поглядывал. Няшные войска по трохическому назначению. На мгновение повисла звенящая тишина. Кирилл, запрокинув голову, не стесняясь, заржал, сотрясая раскатистым смехом улицу. Просмеявшись, столкнул друга под рёбра и серьёзно добавил: "А ты говорил нет сотрясения". Гладил меня по голове словно ребёнка. "Спасибо, друг. Должен не буду. Майорчик няш". Отдал честь, вытянулся по стойке смирно, высоко задрав подбородок. И не друг ты мне вовсе. На этих словах мужчины обменялись рукопожатием. Майор Секси легко запрыгнул во внедорожник и махнув мне эльфийской дланью на прощание, завёл мотор. Интересно, а ездовый лось у него есть? Интересовалась я, усаживаясь удобнее на заднем сиденье. На переднее меня не пустили. Сам он лось, ездовой. Какой же ты? Какой? Не такой смозливый. Не такой, согласилась я. У тебя нос крупноват, но для мужчины это простительно. Ну слава богу. Ты что, обиделся? Я не верила своим глазам. Медведь сосредоточился на дороге, и если глаза меня не обманывают, чуть выпятил нижнюю губу. Так племяж делает, когда ему не разрешают смотреть телевизор. Настоящие мужики не обижаются, они рыдают, как маленькие пятилетние девочки. укрывшись с головой под одеялом. Йорничал мужчина, подтверждая мою догадку. Вот, кстати, о девочках. Для девочки твой нос — настоящее наказание. Надеюсь, у тебя будут сыновья. Когда придёт время, я вспомню твой совет и обязательно обращусь к своему организму с мотивационной речью. Радует, что ты будешь вспоминать меня, но вряд ли сей факт обрадует твою жену. Это вообще нормально — обсуждать нос моих будущих детей? А почему нет? Могу помочь Имина выбрать или хочешь обсудить моих? Нет, но настоять на томографии для тебя я не против. Мои мозгожители будут против. Они не выносят публичности, парировала я, возвращаясь к носу. Кирилл закатил глаза. Я как-то читала статейку, научно-популярную, спросил он с издёвкой. Популярную так точно. Так там было приведено множество примеров, как определить настоящего мужчину. Чтобы было понятнее, выделила последнее слово интонацией и продолжила. Так сказать, мужчину с большой буквы. По мнению автора, размер носа это чуть ли не первый показатель в выборе партнёра. Я сейчас должен испытывать гордость? Наверное, так это правда. Я подалась немного вперёд, просунувшись между сидений. Сиди на месте. или собралась доказать теорию экспериментальным путём. Тогда или нет. Я сейчас припаркуюсь у обочины и разрешу проверить. Ты останешься такой же храброй. С ума сошёл. На знаки смотришь? Здесь остановка запрещена. А вообще, куда ты меня везёшь? Я не на шутку забеспокоилась. Автомобиль двигался в противоположном направлении от дома, исключая сотрясение.